Ролевая наука. Утро. Игорь что-то появится. Будет Андрей и Лариса. На улице дождь, поэтому оба в плащах. Андрей раздевается и садится за компьютер. У Ларисы под плащом оказывается старомодное платье аля средневековье. Какой у тебя платье интересное? Первый, слышишь, что ты заметил, как я одеваюсь? Была на сборе ролевиков, не успела переодеться. Ты увлеклась ролевыми играми? Да, что? Молодые мужчины на природе играют мускулами, борются за взгляд прекрасной дамы. И пьют под чёрному всякую бурду. У меня до сих пор голова болит. Ты тоже? Ага, за компанию. Говорил я им, выпивку надо брать с собой, а они купили у местных самогонча за какое-то пойло, типа аутентично, в средневековье водки не было. Особенно гном постарались. Гномы это такие карлики из подземелья. Карлики. Да, бугаи под 2 м ростом, а тут даже в ролевые игры нажрались и давай махать топорами с криками за родную Морию. Они из Толкина? Они в лес из заготовок, просику делали, но от выпивки не отказались. Я сначала магичкой хотела, потом утомилась разбирать заклинания на рунах, стала лучницей. Многих подстрелило. Да куда там? Детские луки, стрелы 5 м летят. Смотришь, бежит орк, стреляешь и кричишь в зелёном плаще и красной шапке, убит. А он бормочет замораживающее заклинание, после чего я должна упасть и не шевелиться час. Это было бы неплохо. А то бегала как угорелая. Не понимаю, как только не спарилась в броне ливчтике. Жарко было. Нацепила картонки типа кожаные доспехи и в засаду А потом пошел дождь, картонки промокли насквозь, так что наша лучница легко бы победила в конкурсе мокрых маек. Я думаю, она и так уложила троих шпионов. Они обалдели от стриптиза. Тут их Борис с дубинкой по голове. Борис тоже участвовал? Ходит Борис? Конечно, участвовал. Лариса сказала, что собирается ночевать на природе с мужиками. С эльфами! Да по барабану. Сначала кто-то таскал костюмы и маски, потом запарился. Все мокрые и полуголые. Конечно, 10 часов беготни. Я оленя настрелял и к костру пошёл сушиться. Там уже самогон, то есть эль на халяву. Не понял насчёт оленей. Да те же ролевики только с рогами. Кидаешь на них дрын, то есть копье. Они падают, из кармана тушёнка вываливается. плюс 2 к здоровью, типа охота. Лариса вообще рогатки посла. Не рогатки, а овечек. Сначала в такая шарагульки, потом собираешь. За каждый проход плюс 3 к интеллекту. Накачало 80. О, как интеллект, оказывается, качается. Просто другой мир. А по мне, хорошо выпеле на природе. Да ещё вломили врагам. Да, Борис был хорош. Стукнет дубины. Гном сразу падает, а не начинает припираться насчет силы удара и качества брони. А че? На войне как на войне. Один чудик вообще с настоящей катаной бегал. Ну, я им показал, что против лома. Нет приема. Я за гнома играл. Топоры нам не выдали в избежание. Мастер сказал махать рукой и кричать «Удар сверху плюс пять». Пока они орали. Майорки их на кладбище отправляли пачками. После того, как меня в очередной раз убили, возрождаться не стал, прикинулся нежитью, сел в костру и начал тушенку жрать. Гейм-мастер орет, что мертвое мясо не едят, а мне по барабану. Хоть Мордор к власти пришел, а обед по расписанию. «Я тоже так в следующий раз делаю. Засядем с Пашей в крепости, будем водку жрать. А идет и пусть ее штурмует. Главное, до вечера продержаться». «Там баб молоденьких». «С этого места подробнее, пожалуйста». «Да я чё? Мастер приказал отправляться в ночную вылазку на Амазонок. В плен не брать, я и не брал». «Да ну! А что за визг был на весь лес?» «Вот я и говорю! Какие они Амазонки нахрен! Никакой стойкости к лишениям!» «Чего ты их там лишал, я не поняла?» «Да ну тебя! Доставил в целости и сохранности! Задолбала эта тема! Ты закончил убирать? Пошли лучше в бар, перекусим. Только оденся нормально. Лариса переодевается и уходит с Борисом. О, Лариса романтика. Борис за ней. А ты-то что бегал? Там костяк студентов моего института. Только вот Ларису увлеклась, значит, Борис будет её сопровождать. Это проблема. Слышал, что он в поле учудил. Может, поможешь? И что ты предлагаешь, чтобы я обесцветил волосы и в белом халате играл Сарумана, дал бы эй-файрболом по Борису и мордер взять? Ты у нас не Саруман, а Саурон, тёмный властелин. Такие злодеи сами в игре не участвуют, они вынашивают зловещие планы. Насчёт файрбола мысль хорошая. Обалдеть, как говорит молодёжь. Все меня видят только как главного злодея. Ну да. Ты сделаешь что-нибудь эффектное, чтобы сомнений не было, что кто-то может выжить после этого. Ну-ну, сиди -ну, тишки, блин. Ладно, приходи завтра, есть одна задумка. Новая сцена. Утро. Ходят Андрей и Лариса. Привет. Привет. Привет. Сделал я вам фаербол. Будет эффектно, особенно ночью. Достаёт длинную металлическую трубу с утолщением с одной стороны. Что это такое? Инфракрасный лазер. Луч не видим, но воздух разогревается и даёт вспышку. Андрей с сомнением. разогревается. Да ты не бойся. Сейчас Игорь направляет лазер на стену, жмёт кнопку. Лавис оттёр глаза. Вот это да. Клёвая штука. Андрей осматривает угорилый круг на обоях. Хмм. Ты с мощностью не перестарался? Меньше не будет вспышки. Военные его забраковали, значит, можно. Берём. С этой штукой мы всех хорков разгоним. Но его надо под магический посох замаскировать. Это легко. Только блок питания не закрывайте, он сильно греется. Сцена. Утро. Ходят Лариса и Борис. Ну ты Игоря напортачил. Андрей в больничке. Игорь испуганно. Что, попал под фейербол? Да ну. Обжёгся об твой посох. Да, славная была битва. Орки из Брёвенса орудили крепости и засели там. Шансов выкурить их оттуда не было никаких. Ага. Мы там всю водку заныкали. Да вечером собирались выпить. Андреева команда просекла фишку, сильно огорчилась. Надо и были где-то стремянки и полезли. Я как увидел перед собой гномов с красными пластмассовыми мечами, так чуть не сдох от смеха. Тьют от меня и кричат: "Два хита, убийтор!" А я не орк, я тролль. И имя у меня Маклауд. Резь дубиной, а мечами взад. То есть за пазуху тыкаю. чтобы не потеряли, когда на гладбище очнутся. Да, потом Андрей, то есть Гэндальф, вышел и как закричит. Ты не пройдешь. Что-то типа этого. Главное, поднял посох и как жахнет по крепости. Бревна вспыхнули. В самом деле? Береста загорелась. Он же палить начал во все стороны, как Шварц из машингана. Я бы у этого мага посох вырвал и засунул в Но тут вмешался гейм-мастер, он зачёл заклинание как все сокрушающие. Да блин, он просто испугался, что этот придурок подожжёт весь лес. Прикинь, берёзы загорались за сотни метров от игрочища. Еле потушили. И нам зачли победу. Вот козёл. Не успели мы всю водку оприходовать. Хотя хорошо. Пьянка началась сразу, без беготни. Ой, Андрей, с перевязанной правой ладонью. Да тебе бы только напиться. Сильно обжегся. Мелочи. После дубинки этого тролля... Смотрит на Бориса. Синяки больше, но блок питания нужно снабдить кожухом. Пофиг. Гейммастер посох Гэндальфа запретил. Ладно, ботаны, я поканал. Одни фраеры, то есть гномы, нарываются на неприятности. Видели бы они, как я с битой обращаюсь. Борис уходит. Жаль, посох запретили. Как я понял, вам просто нужны доспехи. Они есть. Проку от этих картонок. Штурмовой армейский бронежилет пойдет? Он защитного цвета, типа гномы. А что, есть? Чего только в подвале нет. Нет. Сцена. Удра входит Лариса. А где Борис? Руку вывихнул. Андрей играл со студентами за гномов. Повезли золото в город, а орки во главе с Борисом решили их ограбить. Напали из засады, стали дубинками охаживать. А на них бронежилеты. Да неужели? Скажи ещё, что ты ни при чём. Я ни при чём? А потом гномы связались со своими по папалантеру. О У... Почему? Скажи опять, что не ты им мобильник под синий шар замаскировал. Привалил отряд и отдубасил орков. Выиграли. Кует Борис, правая рука на повязке. Да хрен нас два. У нас орков, тоже маги имеются. Вышел Паша, жахнул заклинанием Свет и Голос. Гномы разбежались. Чем жахнул? Как я поняла, это была Света шумовая граната. такие против террористов используют. Но мы и есть террористы. Грабят недра земли. В общем, гейммастер зачёл победу оркам, но впредь попросил такое заклинание не использовать. Мы орки, мирные люди. Но кто к нам с фейерболом? Ребята, вам не кажется, что вы заигрались, что ваша игра пахнет реальными травмами? Вот и я говорю. А мы и завязываем. Холодно в палатке стало ночевать, даже с двумя. Двумя, а? Пузарями в водке. В эти выходные заключительная игра. Кто выиграет, тот победитель до следующего лета. Мастер Базар это отдать крепость гномам. Теперь орки будут вести осаду. Да тот же хрен. Какие бойцы из студиозосов. Лика, ты закончила? Пойдём. Лариса и Борис уходят. Уходит Андрей. Кто этот подлый урук-хай тебе наплёл? Собирается выиграть финал. Вот гад. У нас студенты гуманитарии, сам знаешь, какая у них комплекция, а он собрал своих ребят, с кем служил в десантуре. Гейм-мастер должен за этим следить. Должен ты должен, но он решил денег заработать. Говорит, в зуносов никто не платят, а организовать игру денег стоит. С каким-то телеканалом договорился о съёмках. Наша игра сейчас выглядит очень кинематографично. Хорошие декорации, костюмы, оружие. Кстати, о оружии. Надо что-то придумать, а то нас разнесут. Тебе-то не всё равно? Это же игра. Все мои друзья хотят реванша. Так что со мной или без меня всё равно воевать будут. Надо бы им помочь. Последний раз, а? Ну, смотри. Ага, посмотрим потом в передаче. Сцена. Утро. Ходит возбуждённая Лариса, Андрей и Борис. У Бориса перевязана голова, Андрей на костылях, его поддерживает Лариса. Кажется, игра прошла на отлично. И не говори. Мы отожгли. В самом деле отожгли, а не атаковали на драконе. Включай телевизор. Игорь включает телевизор, все садятся вокруг. Комментатор на фоне игрового сообщества. Одетой во что попало молодых людей с разоцветными палками в руках. Мы ведём репортаж с полевой игры Средиземья Омега-финал. Облесуйте обстановку. Передаёт микрофон Андрею одетому одному. Честь Дурина не забыта, враг не ступит за Андуин, пока история сдерживаются урона, мы будем сдерживать силы Мортора. А можно, чтобы наши зрители поняли. Короче, Орки прут с востока, гномы их стопорят. Включите в сторону. Эй, Гимли, куда потащил газовый баллон? Все тяжелое вооружение — крепость. Трубят начало игры, и появляется дракон. Перед камерой вспыхает пламя. И она переворачивается на бок. В кадре великает горящий комментатор. А, к сожалению, по техническим причинам мы не нужны прекратить репортаж. Этот дракон на него пыхнул. Я думал... сняли больше. У водителя обзор был плохой. Вот и промахнулся. Мы затянули джип брезентом и приладили огнемёт, так и доканали до крепости. Но тут хреначит гном со световым мечом. Гейммастер возразитал, что это из другого сеттинга, но Андрей, то есть гном, возразил, что это обычный меч, но накаченный магией и потому светится. Мы выскочили из джипа с битами, чтобы навалять этому гному. Я начал тыкать Дюсантуру, то есть орков. в открытые части тела, и они упали. Ещё бы. Это был шукер не дикой мощности. Арис, помнишь? Да. Как-то раз я его спутала с мобильником. После звонка день без сознания лежала. И что, гномы выиграли? Не, у них крепость развалилась. Паша сыпанул волшебного порошка, который в нашем мире называется взрывчатка. В общем, гейммастер засчитал ничью. Тогда я не понял, откуда ранение. Показывает на голову Бориса и ногу Андрея. А, это мы праздновали победу. Водки на этот раз залили много. Он напился и начал доказывать, что у него голова крепкая. Стукнул бутылкой себе по голове: раз, два. Бутылка уцелела. А твоя нога? Андрей начал доказывать, что у него есть заклинание левитации и собрался прыгнуть с обрыва. И что, прыгнул? Не, я дурак, что ли? Там метров 10 по дороге зацепился за корень и лодыжку вывихнул. Весёлые у вас игры. Тошняк. Ролевики это лохи. Так ты кты сам играл? Я не играл. Я защищал честь десантных войск. Если бы не фрайерские правила, все западные земли стали бы чёрной пустыней. Я понял. Чев смотрел игры, Малёха. сказал, что возможно, недооценил твои изобретения. Может, отпустит меня поиграть? У меня есть ещё много неиспытанных изобретений. Только не это.